Полова 7. Я окинул взглядом скошенное мной поле и остался крайне доволен проделанной работой. За несколько часов мне удалось скосить довольно большой участок, и при этом я даже не особо-то и устал благодаря навыку быстрое восстановление и дополнительным характеристикам выносливости, которые делали из меня просто идеального работника. Думаю, в текущем состоянии я с легкостью бы смог заменить трех-четырех обычных мужчин причем именно деревенских и работящих, а не каких-нибудь пижонов из города. В любом случае работа была проделана большая, и я был ей очень доволен. Когда же вернулся домой и понял, что все находится под контролем, моей радости не было предела. Рыжик и поросята были под контролем в юге и мрака, куриц охранял боевой хозяин курятника, который, как оказывается, был не прочь полакомиться сырым мясом, а лакина таскал воды. Ну не красота ли? «Да, с такими питомцами мне на ферму и помощники-то не потребуются, когда она разрастется. Разрастется. Поймал себя на этой мысли. «Почему я вообще уверен, что это произойдет? Подумал я и сразу же нашел ответ на этот вопрос. «А почему нет?» «Зря мне, что ли, богиня дала столько важных способностей для фермерства, которые делали меня эффективным буквально во всех аспектах этой сферы?» «Нет, конечно, не зря». «А забавно выходит...» Я не мог помочь этому миру как герой, но мог сделать его лучше, став идеальным фермером. Например, мог вырастить столько еды, чтобы навсегда искоренить голод, или культивировать настолько эффективных животных, которые стали бы идеальными помощниками каждому, причем не только фермеру. Или вырастить овощи, фрукты, ягоды и травы, которые бы обладали лекарственными свойствами. Да можно сделать много всего, только работай. А работать я умел». Когда подумал обо всем, что полезного смогу сделать для этого мира, на душе стало легко и радостно. Мне нравилось, что у меня была возможность сделать этот мир лучше, не сражаясь и не убивая врагов богини, среди которых были не только демоны. В любом случае настроение у меня сильно улучшилось, и я готов был горы свернуть. Вот только вместо этого мне нужно просто сходить в гибельный лес. Но прежде... Я зашел домой и, взяв арбалет, вышел с ним наружу и сел на лавку. Перед тем, как идти с ним в лес, нужно проверить его боеготовность, а заодно пристреляться. С героическими навыками у меня не возникло бы проблем, и я уверен, что если бы захотел, и в муху бы в полете попал. Но сейчас я фермер, и с точностью могли возникнуть проблемы. Хотя пару лишних единиц в характеристике ловкость должны были помочь мне в прицельной стрельбе. Во всяком случае, я должен быть на уровне хорошего лучника-арбалетчика, не ниже. «А вот сейчас и проверим», — подумал я и осмотрелся по сторонам, выбирая себе цель. Можно, конечно, было выстрелить в голову пуголу, но за то время, которое он провел у меня на поле, я уже успел к нему привыкнуть, и ломать его не хотелось. «А он вполне хорош», — была моя первая мысль, когда я осмотрел оружие. Если и требовалась починка, то небольшая. Плюс неплохо было бы смазать все детали маслом, но в целом стрелять из него можно». Я натянул тетиву и вложил в арбалет металлический болт. Взяв оружие в две руки, посмотрел через мушку и попробовал прицелиться. Вроде не косит, решил я, а затем выбрал в бревне дома сучок, навел на него мушку и, сделав глубокий вдох на плавном выдохе, выстрелил. Неплохо. Арбалетный болт вошел буквально в сантиметре от места, куда я целился. А это уже неплохой результат. Что ж, я остался очень доволен оружием, что отдал мне Фома, и, взяв с собой веревку и топор, собрался было отправиться за дровами, но увидел, что ко мне кто-то идет со стороны деревни. Подождав немного, понял, кто это, и тяжело вздохнул. «Ты куда это собрался с оружием?» — спросил меня Рихар, который был в компании Аники и Агнес. Завидев меня, обе девушки, которые стояли за его спиной, сразу же начали о чем-то шушукаться и улыбаться. Говорили явно обо мне. Вот только я понятия не имел, о чём именно. Смысл говорить о молодом парне, у которого, по сути, ни кола, ни два за душой не было. Хотя тут я уже немного ошибался. Всё же хлев у меня уже был, да и курятник, хоть и небольшой, тоже присутствовал. Скотина какая-никакая начала появляться. Вон, даже телёнок. Хм, а ведь все не так уж у меня и плохо, подумал я. Ведь, по правде говоря, особо-то и не видел, как живут другие семьи в крапивицах. А все мои знания насчет того, насколько у всех много земель и домашние скотины, опирались всего на три семьи. Финн был военным, да и еще у него старший сын вроде как имел звание сотника, а значит и деньги в их семье должны были водиться. Отсюда и роскошь. У Бернара своя лесопилка, что должно быть очень доходным предприятием. Ну а про Фому и его семью и говорить-то не имело смысла, там и так все было понятно». Надеюсь, только он не проворачивает за счет Алана и его друзей какие-то мутные схемы. Все же они бывшие военные и могут... Я решил сразу же отмести эту мысль. То, что Алан раньше воевал, еще ничего не значило. Может, он, как и я, решил начать все с чистого листа. Да и вообще, выглядел он как хороший малый. Немногословный и хмурый, конечно. Но не всем же быть такими весельчаками, как тот же Рихар, который, наверное, как сыр в масле катался и не знал забот. Хотя точно я этого не знал и мог ошибаться. В любом случае, чтобы получить верное мнение о том, насколько я беден относительно остальных, мне нужно познакомиться как минимум еще с тремя-четырьмя семьями в Крапивицах. И тут я вспомнил про Матильду. Земли у нее было меньше, чем у того же Бернара, но при этом помимо хлева, размеры которого превосходили мой, у нее на территории было очень много яблонь, а также имелись еще постройки, назначения которых я не знал. Плюс было в ней что-то такое, чего я никак не мог объяснить. Возможно, она и правда владела какой-то магией, так как кошки, которые везде сопровождали свою хозяйку, точно были какими-то необычными, может, даже магическими. «В лес!» — тем временем ответил я Рихару, и ребята переглянулись. «Ты пойдешь в гибельный лес?» — удивленно спросила Агнес. «Да», — спокойно ответил я. «Так что прошу прощения, но мне нужно все сделать до того, как стемнеет». Добавил я и хотел уже попрощаться с Рихаром и его подругами, но тот меня остановил. «Стой, Иво!» «А можно с тобой?» Неожиданно спросил он. «Нет, конечно», — покачал я головой. «Там очень опасно». «А ты?» — спросила Агнес. «Для тебя. Не опасно?» «О себе я смогу позаботиться. А вот о вас точно нет», — холодным тоном процедил я. «Но ведь остановить ты нас не сможешь, так?» — с вызовом бросила она. «Нет», — спокойно ответил я. «Тогда я тоже пойду», — уверенно заявила Агнес. И я поддержал ее рихар и весело улыбнулся. «А я нет», — покачала головой Аника. «Я столько историй про этот лес слышала. Жуть сплошная. Я останусь здесь». «Ну, хоть одна среди этой компании нашлась умная». «Тогда будешь моим свидетелем». Посмотрев на нее, произнес я. «В смысле?» — удивилась она. «Скажешь потом, что я их предупреждал, и что со мной туда лучше не ходить, но они не послушались», — ответил ей. «Ну, если никто из них не вернется, пояснил я. «А что, они не вернутся?» — испугалась Аника. Все бывает», — пожал плечами. «Лес же не просто так гибельным называют», — добавил я и усмехнулся. «Не ходите?» — обеспокоенно произнесла Аника с ужасом в глазах, глядя на своих друзей. «Ой, да брось ты!» — махнула рукой ржеволосая красавица. «Это все байки. Я уверена, что этот лес ничем не отличается от обычного», — добавила она и рассмеялась. «Ох, как же ты сильно ошибаешься!» — подумал ей, покачал головой. «Согласен!» — кивнул Рихар. «Меня отец тоже запугивал, но я не думаю, что там нам что-то угрожает. Во всяком случае, не на его границе», — добавил он. «Может, в глуши и водится что-то ужасное, но точно не на окраине». Надо отметить, что в его словах была определенная логика. Вот только он ошибался. «Все равно, не ходите, пожалуйста!» Взмолилась Аника, и рихар, глядя на нее, тяжело вздохнул. «Ладно». Наконец принял он верное решение, а затем повернулся к Агнес. «Сходим туда в другой раз», — сказал он ей, и так кивнула. «Идет», — ответила Агнес и посмотрела на меня. «Смотри сам, не потеряйся», — добавила она и, подмигнув мне, взяла рихора под руку. «Ладно, идем гулять. Тут скучно», — произнесла она, и тот виновато улыбнулся мне. «Ладно, мы пошли», — произнес он. «Увидимся». И чего, спрашивается, вообще приходили? Но я был рад, что они ушли и мог отправиться в опасное место, а гибельный лес был как раз таким, без детей. «Лаки, пойдешь со мной» приказал своему питомцу и вместе с ним направился в сторону леса за дровами. Я остановился возле границы, там, где заканчивалось поле и начинался лес. «Чуешь что-нибудь?» — спросил я Лаки, но он никак не отреагировал. Надо было его оставить приглядывать за поросятами, а в вьюгу брать с собой. Подумал я, глядя на рыжего пса, который, казалось, улыбался. Видимо, ему нравилась наша небольшая прогулка, хотя он вроде всегда был таким весельчиком. «Ладно, идем. Я почесал лаки за ухом, и тот сразу же оживился и завилял хвостом. «Много ли ему для счастья надо?» Усмехнулся я, глядя на рыжего красавца, который был мне уже по грудь. Тот же мрак, размерами еще больше, доходил мне уже до середины головы, и я диву давался тому, как они растут. Если так продолжится и дальше, то мне их просто будет нечем кормить. И тут я задумался вот о чем. «А вообще, им хватает той еды, что им даю». Пришла мне в голову логичная мысль. Учитывая их размеры, странно, что для насыщения им требуется так мало пищи. По идее, один только мрак должен был съедать по несколько ведер того, что мне приносит Бернард для черныха, а в моем случае его хватает на пару дней. При этом я не видел, чтобы братья и сестра худели и подавали признаки того, что голодают. Видимо, все дело в магии и их метаболизме, сразу же понял я так как всю еду и питье пушистого трио я насыщал маной жизни, то их организмы подстроились под это, и большинство необходимых им питательных элементов получали именно благодаря магической энергии. А еще была у меня и другая мысль. Все дело в культивации. Уверен, что без постоянных медитаций и взращивания духовных ростков ситуация с Вьюгой и ее братьями была бы в корне другая. Но не смогли бы они так быстро вырасти только благодаря еде и воде насыщенной магией. А культивировать они начали, вероятно, когда получили свои имена. И тут передо мной встал один интересный вопрос. А именно, кому следующему дать имя и тем самым зарегистрировать в божественной системе, что позволит в дальнейшем культивировать? И вариантов было несколько. Ладно, разберусь с этим, когда приду, решил я, пока шел в сторону леса. Вскоре был уже внутри и начал быстро собирать хворост с земли, а заодно вырубать засохшие деревья, которых на границе леса с полями было предостаточно. И это казалось странным, учитывая, что неподалеку текла река. При этом я не терял бдительности и следил за всем, что происходит вокруг. Никакой опасности не чувствовал, и все мои инстинкты молчали, что было хорошо. Даже моего таинственного лесного наблюдателя не было, что немного странно. Я уже начал привыкать к тому, что он появляется, стоит мне приблизиться к гибельному лесу. Интересно, кто же он такой? Это явно не зверь. А еще я почему-то уверен, что это точно не человек. Но тогда кто? Задал самому себе вопрос. Да кто угодно. Сразу же и дал ответ. Мало ли существует лесных обитателей. За все свои жизни повидал много всего интересного. Я сталкивался с ожившими вековыми деревьями, которые возвышались надо мной на добрые десятки метров и чьи жизни зародились за многие тысячелетия до моего появления. Я встречал полузверей, полулюдей, которые поражали своим многообразием. Магических существ, чьи размеры были настолько крохотные, что обычному глазу их не увидеть, или наоборот, столь огромные, что их тела уходили высоко за облака. Много всего я видел. «Ладно, на сегодня, думаю, хватит» пока я вспоминал всех тех, с кем мне удалось повстречаться в своих прошлых жизнях, и сам не заметил, как моя вязанка наполнилась, и можно было возвращаться обратно. «Идем!» — приказал я Лаки, и вместе с ним направился в сторону своего жилища, когда вдруг ощутил на себе знакомый взгляд. Вот только в этот раз почувствовал его совсем близко. Я быстро огляделся по сторонам, но никого рядом не заметил. «Показалось, что ли?» — подумал я и пошел дальше но ощущение, что за мной наблюдают, никуда не исчезло. Странно. Я продолжил идти в сторону опушки, всем своим нутром чувствуя, что мой таинственный наблюдатель рядом. Так и шел, пока наконец не подошел к границе гибельного леса. Как только пересек ее, я почувствовал, что начал отдаляться от лесного любителя последить за мной. Стоило же мне пересечь реку, как и вовсе понял, что слежки за мной нет — «Кто же ты такой?» — буркнул себе под нос и ускорил шаг. Плавно вечерело, а прежде чем уснуть, мне предстояло сделать очень важный выбор, а именно, кому дать имя. И кандидатов было всего три. Первый — хряк, который успел уже заметно подрасти на магических овощах и воде, и который впоследствии должен стать моим племенным самцом. Второй претендент — воинственный рыжий забияка на которого я тоже возлагал большие надежды, причем не только как на производителя потомства, но и как верного охранника моей фермы. Ну и третий, новичок Рыжик. Несмотря на то, что он только появился на ферме, мог стать незаменимым помощником мне по хозяйству в дальнейшем. благоприменение его силы и мощи я всегда мог найти. И вот осталось только определиться, кто именно получит имя. И выбор будет не из легких».